«Ах, милые дамы! Спросите у преподобного мистера Тюрифера. Разве Белгрейвия не медь звенящая, а Тайберния не кимвал бряцающий?» «Все это — суета. Она пройдет. Наступит день. Слава Богу, мы не доживем до него»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 Призрак Дандаса бросала в дрожь от тени недопитого стакана. Эдингтон, кривясь в замагильной усмешке, самодовольно кивал головой и не отставал от других, когда бутылка бесшумно ходила в круговую. Скот щурился из-под мохнатых бровей на фикцию осадка в старом вине. Уилбер Форс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 Теперь в этом доме сдаются меблированные комнаты. Да, леди Стер жила когда-то на Бейкер-стрит и покоится непробудным сном в пустыне. Эотип видел ее там. Не на Бейкер-стрит, а в другом ее уединенном убежище. Всё это, конечно, суета.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 Всю свою жизнь съедать в обед хорошую порцию ростбифа. Садитесь, джентльмены, не стесняйтесь. Желаю вам приятного аппетита. Вот, с жирком. Вот попоснее. Вот подливка. А не угодно ли и хрену? Не церемоньтесь. Ещё стаканчик венца, мой милый Джонс. Ещё кусочек, понежнейе. Будем досыта вкушать от всего суетного и будем благодарны за это. И примем также с лучшей стороны великосветские развлечения беки, ибо и они, подобно всем другим радостям смертных, тоже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 Присутствовал и Маркистайн, отечески наблюдавший за успехами своей питомицы. В Левантхаусе Бекки встретилась с одним из самых блестящих джентльменов и величайших дипломатов, каких когда-либо порождала Европа, с герцогом де ля Жаботьером, в то время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 где ни один прием не считался удавшимся безочаровательной мадам Родан-Кроули. Оба атташе посольства, господа де Трюфеньи из рода Перегор и Шампиньяк, были сражены чарами прекрасной полковницы, и оба заявляли, как свойственно их нации, ибо, видел ли кто, Француза, вернувшегося из Англии, который не оставил бы там десяток обманутых мужей и не увез с собою в бумажнике столько же разбитых сердец. Оба они, говорю я, заявляли, что были в наилучших отношениях с очаровательной мадам Родан. Но я сомневаюсь в правильности этого утверждения.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 Чтобы завоевать симпатии на перстнице Бекки, Брикс Трюфеньи подарил ей шаль, а затем попросил ее передать письмо. Но простодушная старая дева вручила его при всех той особе, к которой оно было адресовано. Произведение это весьма позабавило каждого, кто читал его. Читал его и Лорд Стайн,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 Ибо в давние времена, когда ее милость, дочь графа Пунши любимица принца Уэльского, была еще юной Джорджиной Фредерикой, она сама мечтала стать леди Стайн. Эта славная руководительница светского общества соблаговолила признать миссис Роддон Кроули. Она сделала ей изысканейший реверанс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 Этот важный факт в тот же вечер стал известен всему Лондону. Люди, отзывавшиеся о миссис Кроули пренебрежительно, умолкли. Уэнхэм, Остряк, поверенная правая рука лорда Стайна, повсюду расхваливал Бекки. Многие из тех, кто до сих пор колебался, стали ее горячими сторонниками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 Так непосвященный, пусть лучше не берется за изображение большого света и держит свое мнение при себе, каково бы оно ни было. Бекки в последующие годы часто говорила о той поре своей жизни, когда она вращалась в самых высоких кругах лондонского света. Ее успехи радовали ее, кружили ей голову, Но потом наскучили. Сперва для нее не было более приятного занятия, чем придумывать и раздобывать. Замечу, кстати, что при тех ограниченных средствах, какими располагала миссис Родан Кроули, последнее было нелегким делом и требовало большой изобретательности. Раздобывать, говорю я,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 Говорили третьи. Все они, вероятно, были правы, но Бекки поступала по-своему и так очаровывала артистов, что те, позабывая о простуженном горле, выступали у нее на приемах и даром давали ей уроки. Да, Бекки устраивала приемы в маленьком доме на Керзон-стрит,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 Откуда посыльные вызывали их по мере надобности, отрывая от пива. Первейшие лондонские дэнди, сталкиваясь нос к носу на тесной лестнице, Смеясь, спрашивали друг друга, как они здесь очутились. И много безупречных и томных дам сиживала в маленькой гостиной, Слушая пение профессиональных певцов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 присутствовали их сиятельство князь и княгиня Петроворадинские. Его превосходительство турецкий посланник Папуш Паша в сопровождении Кибобея, Драгомана посольства. Маркиз Стайн, граф Саудаун, сэр Питт и леди Джейн Кроули, мистер Уэк и другие. После обеда У миссис Кроули состоялся раут, который посетили герцогиня, вдовствующая, стилтоп, герцог де ля Грюпср, маркиза Чеширская, маркиз Алессандро Стракш, граф Дебри, барон Шапиугер, кавалер Тости, графиня Слингстоун и леди Македем. «Генерал-майор и леди Макбет» и «Две мисс Макбет», «Виконт Педингтон», «Сэр Хореефот», «Почтенный Бедун Сэндг», «Бобачи Беховдер» и другие. Читатель может продолжать этот список по своему усмотрению еще на десяток строк у печати. «В своих сношениях с великими людьми» Наша приятельница обнаруживала тоже прямодушие, каким отличалось ее обращение с людьми нижестоящими. Раз как-то, будучи в гостях в одном очень знатном доме, Ребека, вероятно, не без умысла, беседовала на французском языке со знаменитым тенором-французом Оледи Гризель Магбет,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 После сцены у рояля сама леди Стайн не устояла перед Бекки и, быть может, даже почувствовала к ней некоторую симпатию. Младших дам семейства Гонтов тоже принудили к повиновению. Раз или два они напускали на Бекки своих приспешников, но потерпели неудачу. Блестящая леди Стаппектон Попробовала было помериться с нею силами, но была разбита на голову бесстрашной маленькой Бекки. Когда на нее нападали, Бекки принимала вид застенчивой простушки. И под этой маской была особенно опасно Она отпускала ядовитейшие замечания самым естественным и неперенужденным тоном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 за которым Уэгг, конечно, усердно ухаживал, было приказано довести до его сведения, что если он еще раз посмеет сказать миссис Кроули какую-нибудь дерзость или сделать ее мишенью своих глупых шуток, то Милорд передаст для взыскания все его векселя, и тогда пусть не ждет пощады.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 по отношению к новой фаворитке. Напротив, он донимал ее вкратчивой любезностью и лукавой почтительной вежливостью, от которых Бейки порой ежилась больше, чем от явного недоброжелательства других людей. Каким образом Чита Кроули добывала средства на устройство приемов,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 драгонского полка, сын владельца фирмы Тайлер и Фелдхем, шапочники и поставщики военного обмундирования, которого Кроули ввели в фершенебельные круги, также упоминался в числе данников Бекки. Ходили слухи, что она брала деньги у разных доверчивых людей, обещая выхлопотать ответственный пост на государственной службе. Словом, каких только историй не рассказывалось о нашем дорогом и невинном друге. Верно лишь одно. Если бы у Ребекки были все те деньги, которые она будто бы выклинчила, заняла или украла, то она могла бы составить себе капитал,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 уговорила лорда Стайна устроить в Гондхаусе вечер, в программу которого входило несколько таких маленьких драматических представлений. «Мы будем иметь удовольствие ввести читателя на это блестящее собрание. Причем отметим с грустью, что оно будет одним из самых последних великосветских сборищ,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 Кое-какую старую бутафорию извлекли с чердаков, где она валялась еще с того времени, и освежили для предстоящих торжеств. Распорядителем праздника был молодой Бедуин Сэндс, в ту пору блестящий Дэнди и путешественник по Востоку. В те дни путешественников по Востоку уважали,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 только ароматическая лепёшка. Ага зевает, проявляя все признаки скуки и лени. Он хлопает в ладоши и появляется нубиец-мезрур с запястьями на обнажённых руках, с ятаганами и всевозможными восточными украшениями.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 Мараскина. Он зашил в мешок и спихнул в Нил несметное количество одолисок. «Введите торговца невольниками», — говорит турецкий сластолюбец, сделая знак рукой. Мизрур вводит торговца невольниками. Тот ведет с собой закутанную в покрывало женщину. Торговец снимает покрывало, зал разражается громом аплодисментов. Это миссис Уинкорт, урожденная мисс Ависалом, черноокая красавица с прекрасными волосами. Она в роскошном восточном костюме. Чёрные косы перевиты бесчисленными драгоценностями.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 Озаряется злобной радостью. «Пощады! Пощады!» Восклицает Паша, А Кизля-рога со страшной улыбкой Достает шелковую удавку. Занавес падает в тот момент, Когда Нубиец уже собирается пустить вход, Это ужасное орудие смерти. Гасан из-за сцены кричит. Первые два слога. Миссис Родан Кроули, которая тоже будет участвовать в шараде, подходит к миссис Уинкворд и осыпает ее комплиментами, восторгаясь изумительным изяществом и красотой ее костюма.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 И, к удивлению, восточных путешественников исполняют куплеты, написанные мистером Уэгом. «Восточные путешественники пускаются в пляс», подобно Папа Геппо и Мавританскому королю в волшебной флейте. «Последние два слога!» — кричит голова. Разыгрывается последнее действие. На сей раз...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 Это полковник Кроули, который, конечно, не имеет никакого представления ни о разграблении Илиона, ни о пленении Кассандры. Спит в своей опочивальне в Аргосе. Светильник отбрасывает на стену огромную колеблющуюся тень спящего воина. Поблескивают в полумраке троянский меч и щит». Оркестр играет грозную и торжественную музыку из Дон Жуана перед появлением статуи Командора. В шатер входит на цыпочках бледный эгист. Чье это страшное лицо мрачно следит за ним из-за полога? Эгист поднимает кинжал, чтобы поразить спящего —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 «Черт подери! Она и правда способна на такую штуку!» Пробормотал он сквозь зубы. Вся зала гремела криками «Режиссера! К Литимнестру!» Агамимнон не пожелал показаться в своей классической тунике и держался на заднем плане вместе с эгистом и другими исполнителями. Мистер Бедуин Сэндс вывел вперед Зулейку и Клитимнестру. Некий член королевской фамилии потребовал, чтобы его представили очаровательной Клитимнестре. «Ну что, пронзили его насквозь? Теперь можно выйти замуж за кого-нибудь другого?»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 Презрительным взглядом она покровительственно разговаривала с леди Гонт и с ее изумленной и разобиженной невесткой. Она буквально сокрушила всех своих соперниц. Что же касается бедной миссис Уинкворд и ее длинных кос и больших глаз, имевших такой успех в начале вечера, то где она была теперь?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 тем самым членом царствующего дома, о котором мы уже упоминали, и прочими знатными гостями. Ей подавали яства на золотых блюдах, как новая Клеопатра. Она могла бы повелеть, чтобы в ее бокале с шампанским растворили жемчуг. А князь петроварадинский,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 — Сто шестьдесят шесть фунтов, 6 шиллингов и 8 пенсов по иску мистера Натана. — Ради бога, одолжите мне 100 фунтов, Уэнхем, — сказал бедняга Родан. 70 у меня есть дома. — У меня нет за душой и десяти. Ответил бедняга Уэнхем: «Спокойной ночи, мой милый!» «Спокойной ночи!» Уныло произнес Родан. И Уэнхем направился домой. А Родан Кроули докурил свою сигару, когда Кеп уже оставил позади фешенебельные кварталы и въехал в Сейтии.